«И к чему тут целая свито? бормотал он, выходя. Соня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с нею. Он уже забыл о ней. Одно язвительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его. «Да так ли? Так ли все это?» — опять-таки подумал он, сходя с лестницы.